На лице Дворецкого было написано недоумение. — Какая стена, сэр? — Стена снаружи. — Боюсь, что я не знаю, о чем вы говорите, сэр. С некоторым беспокойством проговорил Раскин. Спаркс выразительно покачал головой, и Дойл замолчал, осторожно перешагивая через разложенное на полу серебро. Только сейчас он обратил внимание, что искусанные губы Дворецкого были воспалены и покрыты лихорадкой а белки покраснели. Приложив руку к его горячему лбу, Дойл улыбнулся, заметив, что Раскин смотрит на него с немым обожанием, будто дворняга, которую неожиданно приласкаль. — Вы не очень хорошо себя чувствуете, правда, Раскин? — мягко спросил Дойл. — Да, сэр. — Не очень хорошо, сэр. Слабым голосом пробормотал слуга. Вытащив из кармана носовой платок, Дойл смочил его в тазики и осторожно стер грязь спылавшего лба Раскина. Тот с жадностью слизывал капли воды, попадавшие ему на губы. — Думаю, вам надо отлежаться, дружище, — сказал Дойл. — На вашем месте, Раскин, до прихода гостей я бы часок-другой отдохнул. — А как же все приготовления, сэр? — попробовал возразить дворецкий. — Не волнуйтесь. Мы поговорим с вашим хозяином, и я уверен, он разрешит вам немного отдохнуть. — Да, сэр. Похоже, я действительно притомился. Невнятно бормотал Раскин, и его подбородок снова задрожал от всхлипываний. — Давайте руку, Раскин, я помогу вам. — Вот так? — Поднимайтесь. Дойл подхватил совсем больного Раскина под локоть, дворецкого шатал из стороны в сторону так, Будто его огрели по голове чем-то тяжелым. Интересно, сколько он просидел на этом стуле, не двигаясь с места, — подумал Дойл, доставая из кармана пузырек с лекарством и высыпая на пухлую ладонь Раскина несколько пилюль. — Запейте их водой, Раскин. Это поможет вам уснуть. — Обещайте, что сделаете это, — сказал Дойл. — Обещаю, сэр. Покорно, как ребенок, — ответил слуга. — А теперь идите и ложитесь в постель, — велел Дойл, «Вручай Раскину свечу!» Иду, сэр. Безропотно повиновался Раскин, тяжело зашаркав ногами по полу, чем вдруг напомнил Дойлу дрессированных слонов, которых он видел в цирке. Когда Раскин скрылся из виду, Дойл и Спаркс заспешили по коридору в сторону спальни лорда Николсона. «В одном мы можем быть уверены», — сказал Спаркс. Пролом в стене проделал не Раскин. Он для этого слишком слаб. «Думаю, он не покидал дом уже несколько недель. Он хороший слуга и предан своему хозяину», — сказал Дойл. «Да, в настоящий момент Раскин — единственный слуга в доме», — заметил Спаркс. «Раньше их было наверняка не меньше 30 Топпинг словно вымер, верно Дойл. Дойдя до поворота, они увидели быстро поднимавшегося по лестнице бари. «В доме пусто, сэр», — продолжил он. «На окнах решетки, в кухне все вверх дном, везде грязь, сэр, и посуда немытая». «Нужно не сомневаться, что там хозяйничал Раскин», — сказал Спаркс. «И я заметил две вещи, сэр», — продолжал Барри. «В коридоре и у входа рассыпана соль». «Это первое. А что еще?» — перебил его Спаркс. «В кладовке за кухней?» Я нашел фальшивую стену. А за ней дверь. Куда она ведет? Не сумел открыть, сэр. Без инструментов это трудновато. Но под лестницей, судя по запаху, находится погреб. В погребе я уже был, сэр. А там вовсе не погреб. Потому что сквозняком из-под двери тянет. Спаркс забеспокоился. Барри, принесите наши вещи. А потом... Постарайтесь открыть эту дверь. Приподняв шляпу, Барри отправился выполнять приказание. Итак, если предположить, что Раскин в последнее время не выходил из дома и не имеет к пролому в стене никакого отношения, то возникает вопрос, кто это сделал. Проговорил Дойл. Конюх Дойл. Его звали Питер Фарли. Он отлучался из дому, чтобы доставить в топинг четырех лошадей «Из поместья в Шотландии», — сказал Спаркс, протягивая Дойлу какой-то листок. «Что это?» — с удивлением спросил Дойл, разворачивая листок. Коносамент, Клички лошадей их характеристики. Описание их здоровья. За подписью Питера Фарли. Я нашел это в кармане плаща, который висел в конюшне. Как мне представляется, не так давно Фарли вернулся домой» и увидел возведенную вокруг дома стену. Что за чертовщина, обомлял он. Ему после тяжелой поездки надо напоить и накормить уставших животных, а кроме того его ждет жена и работа по дому. Слово, в топинг необходимо попасть как можно быстрее, а тут эта чертова стена, — заключил Спаркс. «И потому он прорубает в ней дыру», — продолжил той. «Естественно». Ведь ему нужно провести лошадей, и не только пройти самому. Пролом в стене как раз подходящих размеров. Фарли пришлось потрудиться почти целый день. Он должен был торопиться, потому что, как вы помните, земля возле пролома сплошь истоптана копытами лошадей. это значит, что животные нервничали, сказал Спаркс. Их что-то пугало. И это что-то... «Быстро приближалась», — добавил Дойл. «Совершенно верно. Из-за этой дыры, которую наш храбрый конюх так старался прорубить, он и погиб». «Каким образом?» — спросил Дойл. «Следите за ходом моей мысли, Дойл». Проделав ход в стене, Фарли отводит лошадей в конюшню и находит ее почему-то пустой, хотя все остальное вроде бы в порядке. Но ему и в голову не приходит заглянуть в особняк, поскольку там ему делать нечего. Фарли человек простой, его место в конюшне. И если хозяин решил вдруг построить стену вокруг дома, по конюха это не касается. Он чистит лошадей, кормит их, потом готовит себе чай, разогревает пирог. И в это время слышит снаружи какой-то шум, из-за которого животные начинают вдруг беспокоиться. Бросив ужин на столе, Фарли торопится в стойло проверить, что могло напугать лошадей.